Выпили на «ты» и поговорили о духовной общности, о новых методах родоспоможения, а также о различии между мужеством, смелостью и отвагой. Рислинг кончился. м а л я н о в выставил пустую бутылку на балкон и сходил в бар за Каберне. Каберне было решено пить из зыркиных любимых бокалов дымчатого стекла, которые они предварительно набили льдом. Под разговор о женственности, возникший из разговора о мужестве, «Ледяное красное» шло особенно хорошо.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 Возьми нас с Иркой. Ты знаешь ш Ирку? В дверь позвонили. Это кого еще Бог несет? Удивился Малянов, поглядев на часы. По-моему, у нас все дома. Было без малого десять. Повторяя, у нас, знаете ли, все дома, он пошел открывать и в прихожей, конечно же, наступил на Коляма. Колям вякнул. А провались ты, из сатана! Сказал ему Малянов и открыл дверь. Оказалось, что это сосед пожаловал. Шибко секретный снеговой Арнольд Палыч. — Не поздно, — прогудел он из-под потолка. — Огромный мужик, как гора, седовласый шат. — Арнольд Павлович, — сказал ему Молянов с подъемом, — какое может быть поздно между друзьями? — Прошу. Снеговой заколебался было, видя в этот подъем, но Молянов схватил его за рукав и втащил в прихожую. — Очень, очень кстати, — говорил он, таща Снегового на буксире. — Познакомитесь с прекрасной женщиной, — обещал он, заворачивая Снегового в кухню. — Лидочка? —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 А у меня Ирка. Он погрозил пальцем пространство и полез в бар. Слава богу, он ничего не разбил. Но когда он притащил бутылку бычьей крови и чистый бокал, обстановка на кухне ему не понравилась. Оба молчали и курили, не глядя друг на друга. И почему-то лица их показали Смолянову зловещими. Зловеще красивое, яркое лицо Лидочки, и зловеще жесткое, лишайчатое от старых ожогов лицо снегового.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 Не помогло. Выпили. Опять не помогло. Лидочка скучающе смотрела в окно. Снеговой, пришипившись, крутил на столе свой пустой бокал между огромными коричневыми ладонями. Впервые Малянов заметил, что у него руки обожжены. До самых локтей даже выше. Это вдохновило его на вопрос. — Ну, Арнольд Палыч, когда вы теперь исчезнете? Снеговой заметно вздрогнул и взглянул на него. а затем — втянул голову в плечи и сгорбился. м а л я н о в у показалось даже, что он собирается встать, и тут до него дошло, что вопрос его прозвучал, мягко выражаясь двусмысленно. — Арнольд Палыч! — возопил он, воздевая руки к потолку. — Господи, да я совсем не то хотел сказать. — Лидочка, ты понимаешь, перед тобой сидит совершенно таинственный и загадочный человек. Время от времени он исчезает.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 «Нет, ребята, мне пить нельзя. Ну и с р а м о т и щ е Трипло з а б а л д е в ш и е Не слыша и не понимая ни единого слова, он смотрел на страшный, изведенный адским огнем лик снегового и мучился с совестью. Когда мучения стали нестерпимы, он тихонько встал, придерживаясь за стенку, добрался до ванны и заперся там».